Глава седьмая. Шеф-повар. Эльза озадаченно посмотрела на пожавшего плечами Маркуса: Я вас привез к запасному входу в кафе. Скорее всего, утренняя доставка овощей. Не в ту сторону что-то доставляет овощи. Обычно внутрь помещения складывают, а тут наоборот. Ну, идем, посмотрим, кто там такой шустрый, улыбнулась временная хозяйка. Не успели молодые люди и шага сделать, как из дверей вылетел мужчина маленького роста. Глаза девушки расширились, и только она открыла рот, чтобы закричать, как живой летящий снаряд был пойман в невероятном прыжке огромным котом. «Маркус!» — Эльза восхищенно смотрела на представителя кошачьих. Гном вскочил, оттолкнул от себя большую морду и закричал. «Да я, до да моей ноги тут больше не будет. Смотри-ка, его не устраивают свежайшие овощи, выращенные на наших плантациях. Да вашему кафе никто не будет поставлять продукты. Ишь, распоясался, стоило только уехать Луизе Рудольфовне. Да я ей письмо напишу о твоем произволе, она тебе уволит». Раскрасневшийся гном подпрыгивал на месте и размахивал над головой зажатой в руке бумагой. Призывая различные кары на голову неизвестного дебашира. Эльза с опаской смотрела на злого гнома, но тот вдруг повернулся в ее сторону и жалобно произнес: А у нас договор. Я каждый день привожу фрукты и овощи, и только сегодня попалась треснутая тыква. Она заморала другие овощи, но это же не страшно. А он, а он сразу кидаться. Ну разве так можно? Я даже возразить не успел. Эльзе стала жалко гнома. «Вы успокоитесь, уважаемый. Как вас зовут?» «Бартон, я леди. А это шеф-повар. С ним же совершенно невозможно разговаривать. Кто ему разрешает общаться с поставщиками? Да кто его вообще взял на кухню?» Вновь распалился гном. «Хотя готовит знатно. Мы с женой захаживали, пробовали. Я временно заменяю Луизу Рудольфовну, племянницу ее, Эльза Вениаминовна. Сейчас разберемся, что пошло не так. Не переживайте, скорее всего, произошло недоразумение. Возле входа стояла небольшая тачка с овощами. Эльза придирчиво осмотрела овощи. Ну да, несколько были замараны оранжевой кашицей, но ничего критичного девушка не заметила. Удивилась реакция шеф-повара и прошла внутрь. За ней семенил Бартон. Хозяйка обернулась и спросила у Маркуса, как зовут зачинщика скандала. «Михаил Иванович Бьёрнбери», — тихо ответил тот. «Он что, из моего мира?» «Нет, отсюда. Совершенно обычное имя в нашем мире». Девушка приоткрыла белую двухстворчатую дверь. Кухня поражала размерами и чистотой. Взгляд выхватил двух поваров, стоящих к девушке спиной, и одну уборщицу. Все они были в белоснежных одеждах. Эльза только хотела спросить, кто тут шеф-повар, как услышала громкий крик. А ну убирайтесь с моей кухни. Я не позволю никому заходить сюда без специальной одежды. В девушку полетело скомканное полотенце, которое она не успела поймать. Да вы хам, Михаил Иванович. Выходите, поговорить нужно, крикнула Эльза в закрывшуюся дверь. Что ты сказала, шмокодявка? Дверь резко распахнулась, на пороге возник высоченный мужчина. «Халк!» — подумала девушка и чуть не зажмурилась, настолько злой был взгляд у шеф-повара. «Я временно буду замещать тетушку, Луизу Рудольфовну!» — тонко пропищала та и вжала голову в плечи, но тут же продолжила. «Давайте разрешим недоразумение с овощами. Нужно извиниться перед Бартоном, Михаил Иванович». «Кто? Я?» «Я должен извиниться перед ним, да он доставил испорченный товар. У меня на сегодня большой заказ от овцы-быков на тыквенный мармелад и кексы. Где я возьму еще одну тыкву? Может, фею позовем? Пусть его голову превращает в овощ. Ее и приготовлю», — произнес разозленный повар. «Могли бы и сразу сказать, ровно через полчаса экспресс-доставка привезет новую тыкву, в два раза больше этой». Подпрыгнув, крикнул Бартон. Михаил не нашел, что ответить, отвернулся и собрался уходить. Но в этот момент его белую рубашку схватила девичья рука. «Во-первых, я сейчас ваша хозяйка и хотела бы с вами обсудить меню, доставку и другие тонкости управления кафе. А во-вторых, вы так и не извинились за свое неподобающее поведение». «Извини, Бартон, погорячился». Но если тыква не будет через обещанные полчаса...» Огромный кулак взлетел перед носом несчастного гнома. «Ну кто же так извиняется?» Маленькая ладошка накрыла теплый кулак и повела его вниз. «Чтобы больше никаких угроз. Если вас что-то не будет устраивать в доставке...» Девушка глянула в большие зеленые глаза шеф-повара. то сразу же отправляйте народ ко мне. Не нужно показывать силу, иначе мы останемся без поставщиков. Я разберусь быстро и без угроз. Договорились?» Нежная улыбка, направленная на грозного Михаила, смутила того и избила весь боевой настрой. «Хорошо. Договорились». Тот резко развернулся и, хлопнув дверью, ушел на кухню. «Просто замечательно». «Ничего, я не гордая, найду стерильную одежду и сама приду к вам. Маркус, покажи, где мой кабинет». Из белой двери выглянула уборщица и протянула связку ключей.